Заговор против Павла I. Россия, Санкт-Петербург, 1801 год. Заговоры против Павла тлели все годы его правления. Он доводился внуком старшей дочери Петра Великого Анне и, соответственно, внучатым племянником императрицы Елизавете Петровне. Судя по всему, Петр Федорович, будущий пётр Третий, Ряд ли был отцом Павла. Сама Екатерина намекала на отцовство своего фаворита Сергея Салтыкова. Современники свидетельствовали и о портретном сходстве. 42 года дожидался Павел власти. Отношения с матерью были, мягко говоря, сложными. Екатерина не допускала сына к государственным делам. Более того, последние годы вынашивала идею передачи престола через голову Павла его сыну Александру. Нрав русского Гамлета, как поэтично называли Павла, был странен. Дождавшись престола, Павел начал с того, что Севастополь переименовал Вахтияр, запретил вальс и ношение бакенбардов и, выкорчевывая память о ненавистной матери, отнявшей трон у его отца, обрушил гнев на ее любимцев и живых, и мертвых. Павел получил прекрасное по тем временам образование, но увлекался, как и отец, прусскими военными порядками и личностью короля Фридриха Великого. Был ироничным, веселым светским львом, но временами впадал приступы дичайшего раздражения, когда по пустяковому поводу кричал, топал ногами, мог с тростью наперевес погнаться за кем-то, кто вызвал его гнев. Эти резкие перепады настроения и породили множество легенд о самодурстве императора. Первый брак Павла был неудачен. Великая княгиня Наталья Алексеевна изменила мужу с графом Разумовским. Она скончалась при родах и погребена в Александро-Невской лавре. Второй брак — свертенбергской принцессой Софии Доротеи, ставшей по принятию православия Марии Федоровной, оказался вполне удачен и плодотворен. У супругов родилось десять детей. Будущее династии была обеспечено. За четыре года своего правления император предпринял целый ряд мер, действительно необходимых и нашедших свое развитие и в последующее царствование. Но проблема в том, что изменения предпринимались стремительно, столь же стремительно могли быть отменены, как из рога изобилия сыпались регламентации, в том числе и мелочные, чего стоят знаменитые запреты на ношение круглых шляп, признак сочувствия кабинцам, на употребление некоторых слов, например, «общество», место «клуб» верено было употреблять слово «собрание», «отечество», «государство», «стража», караул и так далее современники объясняли цареубийство 11 марта 1801 года со словной политикой павла I, нарушением статей жалованной грамоты 1785 года репрессиями против офицерского корпуса, политической нестабильностью в стране, ослаблением гарантий дворянских свобод и привилегий, разрывом дипломатических отношений с Англией, наконец, неспособностью монарха управлять империей. Правительство Павла I действительно формально нарушило статьи жалованной грамоты, запретив губернские собрания дворян и введя для них телесные наказания. Но последние применялись в исключительных случаях, только по обвинению в политических преступлениях и только после лишения дворянского звания. Хотя доказанных наказанных на дворян насчитывалось не больше десятка, все эти случаи были известны и осуждались как в великосветских салонах, так и в гвардейских казармах. Молва связывала их исключительно с деспотизмом императора. Неясным остается вопрос о масштабах тогдашних репрессий. Воспоминания современников полны свидетельств об отставках, арестах, экзекуциях, Лишение дворянского достоинства, наконец, в ссылках, в том числе и в Сибирь. Сведения о числе пострадавших противоречивы. Более двух с половиной тысяч офицеров, по данным Валишевского, более 700 человек по Шильдеру. Наиболее авторитетны подсчеты Эйдельмана. посажены в тюрьму, отправлено на каторгу и в ссылку около 300 дворян, не считая массы других, наказанных менее жестоко. Общее же количество пострадавших превышает полторы тысячи человек. В Сибирь дворяне ссылались весьма редко, чаще в имение, в провинцию, в армейский полк. Первые конспирации против Павла относятся к 1797-1799 годам, и тогда уже в них был замешан наследник, великий князь Александр. В 1800 году стал сплетаться заговор, в конце концов стоивший императору жизни. Главную роль в нем играли граф Никита Петрович Панин, Адмирал Осип Михайлович де Рибас играв граф Петр Алексеевич фон дер Пален. Видимо, Панин был идейным вдохновителем заговора. В письме Марии Федоровне он признается в той видной роли, которую сыграл в событиях 11 марта, и указывает на мотивы своего участия в них, из которых главнейший ему не за что быть признательным. Именно Панин попытался привлечь к заговору Александра. Саксонский резидент в Петербурге Розенцвейк, ссылаясь на устные свидетельства самого Панина, сообщал, что тот осенью 1800 года начал тайные переговоры с князем Александром о введении регенства по примеру Англии, где наследный принц, парламент и кабинет министров контролировали безумного короля Георга III. Уже после прихода к власти Александра I шведский посол в России... Стендинг докладывал своему правительству. Панинский проект революции против покойного императора был в известном смысле составлен в согласии ныне царствующего императора отличался большой умеренностью. Он задавался целью отнять у Павла правительственную власть, оставив ему, однако, представительство верховной власти, как мы это видим в Дании. По сведениям Чарта Рийского, наследник обсуждал также детали такого плана. Павел должен был бы по-прежнему жить в Михайловском дворце и пользоваться загородными царскими дворцами. Он, Александр, воображал, что в таком уединении Павел будет иметь все, что только может доставить ему удовольствие, и что он будет там доволен и счастлив. Но Пеннин в ноябре 1800 года отправился в ссылку. Рейбас в начале декабря внезапно умер. Кстати, ходили слухи, что адмирала отравили заговорщики, боявшиеся, что известный своим коварством основатель Одессы решит выдать их планы Павлу. Остался один петербургский военный губернатор Палин. И надо отдать ему должное, он мастерски справился со своим делом. Столь разветвленного и блестяще организованного заговора осуществившегося к тому же целиком по задуманному плану, Россия, кажется, еще не знала. Многие детали Палиновского предприятия до сих пор покрыты мраком. Один из главных участников и свидетелей цареубийства генерал Левин Август Теофил фон Бениксен утверждает, граф Панин и генерал де Рибас были первыми составившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождавшись осуществления этого замысла, но первый не терял надежды спасти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, графу Палину. Они еще раз говорили об этом великому князю Александру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня-завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ее последствия. Александр сперва отверг предложение, затем, поддавшись убеждениям, обещал обратить на него внимание и обсудить дело. Его брат, великий князь Константин, оставался до последнего момента непосвященным. Палин взял на себя функции технического руководителя заговора. Именно он разработал план, подобрал нужных людей. После удаления Панина он вел переговоры с Александром. Мотивы Палина сохранить свое положение, что при непостоянном характере павлов I было мудрено. Что касается участия в заговоре английского посла лорда Уитворда, то оно выразилось в щедром финансировании этого предприятия. Многие видели у Палина золото в гинеях. В марте 1801 года, играя в карты, парень поставил 200 тысяч рублей золотом. Для скромного курлянского дворянина, пусть и достигшего высот власти, это огромные деньги. Среди других участников заговора — Бениксен, братья пётр Валериан и Николай Зубовы, генералы Талызин и Уваров, Яшвиль, Татаринов, Скорятин и многие другие — Общая численность заговорщиков достигала 60 человек, хотя о заговоре знало, конечно, большее число лиц. Интересно, что сановная аристократия, за редким исключением, как и рядовой состав гвардейских полков — не приняла участие в заговоре. Тем временем Павел выписал из Германии тринадцатилетнего принца Вюртембергского Евгения, высказал намерение усыновить его и даже намекал на то, что именно в этом мальчике видит своего наследника. Заговорщики во главе с Палином развернули кампанию по удалению последних, оставшихся верными Павлу приближенных, прежде всего Растопчина. После отставки Ростопчина вице-канцлером вновь стал Куракин, а пален членом коллегии иностранных дел, продолжая управлять Петербургом, почтовым ведомством и значительной частью армии. Путь для осуществления переворота был открыт. Палин все чаще устрашает наследника опасной перспективой собственного будущего, дескать, Все более явное безумие императора поставит перед Александром дирему, либо престол, либо заточение и даже смерть. В конце концов, удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить средства для достижения развязки, настоятельность которой он сам не мог не сознавать». Однако Александр потребовал у Палина предварительного клятвенного обещания, что не будет покушения на жизнь отца. Я дал ему слово. Я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную. Но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся».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 Те, вправду, уже обсуждали детали акции, причем наследник ручался за Семеновский полк под его командованием. Действительно, офицеры были настроены очень решительно, но, будучи людьми молодыми и легкомысленными, нуждались в руководстве со стороны людей опытных и энергичных. Таковыми считали среди прочих братьев Зубовых и Бениксена, находившихся тогда в Апале и вне столицы.